Глава двенадцатая. и богатур готовится к битве. Старый полководец провел два дня в разъездах, осматривая местность, выбирая поле, выгодное монголам для битвы. Трижды прибывали гонцы на взморенных конях. и он отступает. Впереди идет отряд длиннобородых. Их идет богатур-мастисляп. Вместе с ними едут кипчаки хана Яруна. Он везет у седла на ремешке голову нашего тысяцкого Гимебека. В последний вечер перед боем Субудай вернулся в свою юрту на холме, где около рогатого пятихвостого бунчука были рядом воткнуты в землю десять высоких копий с бунчуками-тысячников всего отряда. Теперь весь Тумен был в сборе и гудел шумным лагерем на равнине. Субудай лежал на войлоке. Его кости ныли. Он поворачивался с одного бока на другой, дымя, догорал костер в юрте. Под закоптелым войлочным сводом слался дым. Медленно выходя в верхнее отверстие крыши, боковые войлоки юрты были откинуты на крышу, насквозь деревянную решетку не веяло пархладой. Неподвижный горячий воздух стоял над высохшей равниной калки. Старый монгольский полководец не мог заснуть и вслушивался в смутный шум затихающего лагеря. Сквозь решетку юрты он видел огни костров, озревшие багровыми отблесками сидевших кружками воинов. Доносились обрывки разговоров, однообразный лязг железного клинка, аточильный камень. Кто-то запел «Не видать тебе, воин, зеленых лугов родного Кирулена, влечет тебе твой путь». В долину белых костей. Сердитый голос закричал. «Замолчи! Наклечишь черную птицу беды!» Песня оборвалась. Где-то послышались крики. «Остановись! Кто идет?» Шубудай с трудом поднялся и сел. Приближался гул толпы и равномерный топот коней. Вошел Тургаут. Приехал Тухучар Нойон. За ним следует весь его отряд. Десять тысяч всадников. Зачем они мне? Но и он поднимается на холм, хочет тебя видеть. Субуда и кряхтя и откашливаясь, встал и вышел из юрты. В полумраке перед ним стоял высокий воин в железном шлеме. Тебе благость вечного неба. Я приехал прямо от золотой юрты поставить мой бунчук рядом с своим. Я без тебя до сих пор справлялся со всеми, кто стоял на моей дороге. Это все монголы знают. Сейчас я должен говорить с тобой. Оба полководца вошли в юрту. Тохучар, и он, опустившись на войлок рядом с Субудаем, шепотом на ухо говорил ему о приказе Чингисхана отправиться на запад в поиски ушедшего вперед войска монголов и о письме великого Кагана, который везет особый гонец. Субудай долго кашлял и молча покачивал головой. Он нагнулся к Тухучару и тоже шепотом на ухо сказал. Я не знаю, что написано в письме Величайшего, а слушаться его нельзя. Может быть, единственный желает нам удачи, а может быть, он приказывает вернуться назад. Тогда мои воины откажутся драться, а завтра сюда прискачут урусы. Если я уйду отсюда перед самой битвой, что они подумают? Они скажут, что войско Великого Чингисхана при одном виде русской бороды Показывает хвосты коней. Субудай замолк и снова долго кашлял. Я не видал письма. Я ничего не слышал о нем. Сейчас я ложусь спать, а утром, когда прокричит петух, я двинусь навстречу русам. Если бог войны Сульде, бог огня Галай и другие наши боги сохранят меня от стрелы и меча, то мы встретимся с тобой после битвы, а ты перед всем войском — Передашь мне письмо величайшего. Прощай. Субудай два раза ночью раздавал угольки в кострище и подбрасывал сухие ветки. Он посматривал на золотистого петуха, привязанного серебряной цепочкой за ногу к решетке юрты. Тот сидел, нахохлившись, не обращая внимания на хозяина. Раскрыв круглый блестящий глаз, петух снова затянул его белым веком.